Глава 5. Вариант номер 1. Восточная Маньчжурия 3 июля 1945 года. Михаил Ерохин, известный под именем дядя Миша, получил третью звезду на погоны. Стал полковником, а на следующий день его ШАП Штурмовой Авиаполк, отправился в путешествие на Дальний Восток. Все экипажи еще зимой пересели на ИЛ-10М. Машины обновлённые, навороченные, как маршал Рычагов говорил, а по сути это были все те же горбатые знаменитые штурмовики. Четыре крыльевые пушки НР-23, у стрелка пушка b 20 n под каждым крылом по паре реактивных орудий РО-82 или обычные РС. Есть чем приветить недруга. Порой Михаил завидовал пилотам истребителей, они-то на реактивную технику пересаживались, а горбатые все винтами воздух лопатили. Вот только зачем штурмовику скорость высокая? Илы по наземным целям работают, а те от них не убегут. Тут главное калибр посолидней, да боеприпасу побольше, чтоб угостить так угостить, а броня чтоб уберечься. В Приморье полк прибыл буквально за двое суток до наступления. Все оставшееся время пилоты с техниками, оружейниками и механиками преданно служили самолетам. Нельзя, чтобы мать-часть подвела в бою. Вовсе обидно будет, если парни, выжившие в небе Германии, вдруг погибнут в какой-то Маньчжурии. Обед пилоты, как водится, пропустили, но голодные организмы напомнили о себе часиков три. Пришлось соображать нечто вроде полдника. Стол украсили хлеб до да тушенка. Тут явился капитан Голубенков. «Братцы, а вы хоть знаете, кто на фронте авиации рулит? Рычагов?» «Во!» – удивился и обрадовался Ерохин. «Это хорошо». Завтра последний день. Надо будет выспаться. Первый вылет ночью. Если до вечера все успеем, — сообщил дядя Миша с набитым ртом, — завтра отдохнем по-людски. На другой день с утра комдив собрал командиров полков у себя на КП. «Значится так», — сказал он увесисто, масластым пальцем тыча в расстеленную карту. «Товарищ маршал нацелил нас на Мишаньский укрепленный район. Японцы выстроили его вот здесь». -я" по горной гряде, что от озера Ханка уходит в глубину Маньчжурии и отделяет нашу границу от реки Мулинхэ. На 75 километров уходит, видите? Оттуда, тута, от тута и тута пять узлов сопротивления, у каждого из которых опорные пункты. Вот, к примеру, Наньшаньский узел, он вот, на склонах самой высокой здесь горы Наньшань, от этой верхотуры узел занимает и соседние горы, достигая до 10 километров по фронту и до 6 в глубину. Тут о сотни дотов и дзотов. Кроме опорных пунктов, что входят в огневую систему, у найшанского узла есть отдельные опорные пункты. Один из них Янмугоу, выдвинут далеко вперед к советской границе. Видите? Другой в тылу севернее города Бандзихэ, оба прикрывают ракадные военные дороги. Фланги соседних с Найншанским узлом сопротивления Дзомутайского и Сыпайского в паре километрах от него, что обеспечивает огневое взаимодействие. «Задача ясна. Бомбовозы начнут первыми завтра ровно в час ночи. Заодно подвесят цветовые авиабомбы, чтоб нам было видно. Работать по технике по живой силе противника, по складам и казармам. Дядя Миша». Ерохин вздрогнул от неожиданности. комдив ухмыльнулся и кивнул на стереотрубу. «Хочешь глянуть?» «Хочу», — признался Михаил. КП находился на вершине, рядом с наблюдательной вышкой погранцов, и отсюда открывался вид на Маньчжурию. С южной стороны обзор несколько загораживала вершина горы Ди-Яр-Ши-Хао. Зато на западе лесистые сопки как бы террасами спадали к долине реки Шитаухэ. Хорошо была видна тропинка, вившаяся по склону водораздела на север мимо одинокой Фанзы. Где-то там за Шитаухэ тропа выводит к городку Чангулинь, к дороге на Мулин. Это один из четырех маршрутов Первой Краснознаменной армии. Ее дивизии уже полностью сосредоточились в выжидательных районах. Дядя Миша прижался к окулярам. По тропинке шёл наряд японских пограничников. «Товарищи офицеры!» Герохин отскочил и вытянулся. На капе, прикладывая руку к фуражке, поднимался товарищ Васильев, как для секретности именовали маршала Василевского. С ним рядом шагал генерал Белобородов, командарм. «Здравствуйте, товарищи!» «Здравия желаем, товарищ маршал!» «Вольно!» Улыбнулся Василевский и повернулся к командиру первой краснознаменной, видимо, продолжая разговор. «Были у нас сомнения. Были. Но куда от них от сомнений денешься? Убедил, действуй. Как в Кёнигсберге. Мало потерь, много пленных». «Первая краснознаменная постарается, товарищ маршал. По варианту номер один». «Что это за вариант?» Белобородов смутился. «Да это мы с Ксенофонтовым еще в 39-м прикидывали. Сразу несколько вариантов сильных контрударов составили. Вариант номер один в точности совпадает с нынешним ударом армии». Василевский кивнул и спросил командующего 251-й штурмовой авиадивизии. «По-прежнему тихо?» «Здесь, а тихо, но в Мишанском укрепрайоне на переднем крае, как в Муравейнике, роют траншеи, ставят проволочное заграждение». «Пусть строют. они ведь не знают про вариант номер один». Ровно в час по полуночи штурмовой полк Ерохина поднялся в небо, 36 Ил-10М, И взял курс на северо-запад. Горбатые летели во тьме, ориентируясь по приборам. Даже звезд видно не было. В эфире зашумело, и Михаил прислушался. Штурман наведение ведущему маркировщиков, как слышите, прием. Слышу вас хорошо. Приступаем. Ведущий маркировщиков пошел. 500 килограммовые маркировочные бомбы посыпались вниз, отмечая цель. Мишеньский укрепрайон. Штурманы сбрасывали маркировку, следя за локаторами. Взрываясь по сигналу высотомера метрах в двухстах от земли, маркировочные бомбы падали, расцветая на земле алыми цветами, разворошенными угольями костров. Теперь не промахнёшься. Второй маркировщик пошел. Отходим, отходим. Ведущий всем маркерам, отходим. Пятый маркировщик ведущему, понял? Второй маркировщик, есть отход. Перун, как видите свет? Вижу пять указателей цели сквозь облака, ответил ведущий девятки бомбардировщиков П-10. «Ведущий маркировщика в соединению, выходите в атаку и бомбите по красным указателям цели согласно плану». «Вас понял! Внимание! Произвести боевое развертывание! Атака цели одиночна! Я Перун!» Бомбардировщики были невидимы в ночи, но следы их жизнедеятельности смотрелись ярко и знатно. Ослепительные сполохи разрывали черноту ночи, синие высверки бросали вокруг себя дрожащий свет, а кверху клубился подсвеченный дым. Били тонкими. Взрывы бомб накладывались друг на друга, хороня доты и дзоты, но вспышки были мгновенны, в их подсветке нельзя было разобрать движение, увидеть, что творится на земле. Хотя чего тут непонятного? Творился откромешный. кромешной Михаил глянул наверх и разглядел за фонарем смутные силуэты истребителей сопровождения. Истребители ходили зигзагами поперек курса штурмовиков, чтобы сравнять скорости с медлительными подзащитными. «Горбатым привет и спокойной ночи!» послышался в наушниках жизнерадостный голос. «Готовьтесь, сейчас ваша очередь!» «Всегда готовы, маленькие!» Бомбёжка закончилась, но темно не стало. Очаги пожаров на земле сливались в оранжевое зарево, а потом высотные тушки сбросили световые бомбы. Они вспыхнули, опускаясь на парашютах, и залили вершины сопок небывалым зеленым сиянием. «На боевом курсе!» — скомандовал Ерохин. «Приготовиться к атаке!» Штурмовики подходили откуда не ждали с юга. Да японцам и не до них было. С высоты легко различалось, как среди разбомбленных укреплений мечутся уцелевшие защитники Ура, как мелькают тени, как там что-то рушится и тучи искор закручиваются огненными вихрями. «Федька — Федька! — окликнул дядя Миша бортстрелка. — Как там? — Никого, товарищ командир, — пожаловался тот. — Радовался бы. — Я радуюсь, — уныло вздохнул Федор. Мелькнул бетонный козырек, придавивший легкий танк. «Ага, вот вы где прячетесь. Атакуем!» Ил 10 сорвался в пологое пике, наращивая скорость. Не доверяя себе, Ерохин использовал радиоприцел. Две бомбы сорвались с держателей и ухнули вниз. Штурмовик сразу вспух, облегчившись. «Второй заход!» Горбатые кружили над узлом сопротивления, затеяв хороводы. В ночи это больше походило на зловещий балет привидений. А уж кем их фитали японцы, бог весть. У сынов Ямата собственные страшилки. Штурмовики выпустили РС, иметь опоуцелевшие техники и толпам мечущихся людей. Видимо, те из бойцов, кто выжил под бомбёжкой, решили сматываться, как только перестали рваться гостинцы с неба, а тут ильюшины. «Долбим самураев!» — крикнул Голубенков. Дядя Миша улыбнулся и вжал гашетки. Ил задрожал. У кромок крыльев заблистали огни пушек. Очереди прошлись вдоль поперек двориков, траншей, блиндажей и прочего крепостного хозяйства. Злые фонтанчики взрытой земли и бетонной крошки, словно сами по себе били вверх, разрывая пополам живых и мертвых. Ни одного снаряда не истратил, пожаловался борт-стрелок. Это что такое, а? Дядя Миша рассмеялся и скомандовал Горбатые, уходим!